Зачем вы обманываете? Я не понимаю мужчин, которые обманывают для того, чтобы поухаживать за женщиной. Какой смысл в этом? Желание показаться чище, привлекательнее. Но чище было, если бы вы сказали правду. И тогда ваш предмет не станет обольщаться. Я вам говорю правду, слегка вскипел Русина. Почему вы не верите? Ольга разломала, разворошила построенный песчаный домик пещеру, утрамбовала песок, но тут же начала строить заново. Перед отъездом Петр Григорьевич предупредил меня, чтобы я проявила осторожность. Он даже стал бояться, не хотел отпускать с вами. Интересно. То сам подталкивал, то стал оберегать. С чего это вдруг? Узнал, что вы женаты и очень любите свою жену. От кого? Засмеялся он. Да как можно узнать об этом? Он что, в душу мне заглянул? Может, и в душу. Когда вы ездили в Наруб, он сказал мне: вы же посылали жене телеграммы? Посылал, но откуда это известно, Петру Григорьевичу, насторожился русин. Я ему не говорил. «Откуда ты узнал?» — и сказал. Песок под ее руками уже подсох и рассыпался. «Но все-таки посылали?» Русина взял бутылку, сходил на речку, набрал воды. Почти всю вылил Ольге на руки, остальное себе на голову. «Кругом глаза и уши, полный контроль, ничего не скроешь». «Я же говорила...» Наверное, потому что вы опасный человек. Боитесь меня? Боюсь. Не поднимая глаз, проронила она. Правильно делаете. Он сел за ее спиной и тоже начал рыть песок. Просто яму. Я причинил тут всем большой вред. Но, клянусь, больше не причиню. Готов просить прощения, только не знаю у кого. Дурацкое состояние, когда приходится оправдываться. — А вы не оправдываетесь, — посоветовала Ольга. — Живите, и все. После сильных дождей, когда, казалось, земля уже не принимает влаги, песок успел просохнуть на глубину ладони всего за сутки. Яма превращалась в воронку. — Живите, радуйтесь, — продолжала она, натянутая веселым голосом. — Смотрите, вода бежит, солнце светит. «Птицы поют, комары...» «Хотел вызвать сюда своего друга», — признался Русинов. «Мне одному сейчас не разобраться. Я никому здесь не доверяю, кроме вас. Но вы боитесь и тем более не верите. А это лето очень важное? Может, нынче все и решится. Вот приедем к вашему отцу, он тоже не поверит» потому что я передам ему банку с вербным мёдом. — Причём здесь мёд? — Ольга развернулась к нему. — Вы не перегрелись? — При том, что мёд — моя визитная карточка, — объяснила. Одну такую банку я уже свозил в Ныроп учителю Михаилу Николаевичу. — Ну и что? Я его знаю. — Ничего. Он выдал рекомендации отправить меня с пасеки к вашему отцу, выслать как опасный элемент. Ваш отец получит вербный мед и сразу поймет, как со мной поступить. Не может быть. Михаил Николаевич очень честный интересный человек. У него восемь детей. Конечно, честный. У плохих людей столько детей не рождается, заключил Русинов. Только я здесь лишний, и от меня хотят избавиться, потому что знают, кто я, где работал и чем занимался. Я теперь понимаю, почему Петр Григорьевич попросил меня не подпускать вас к дяде Коле, неожиданно проговорила Ольга, и вообще присматривать за вами. А папа запретил упоминать имя Овеги. Знаете что? Она подскочила. Мы сейчас съедим этот мед. И не дожидаясь ответа, побежала к машине. Через минуту вернулась с банкой в руках. Хочу меду. На пасеке не хотела, сейчас хочу. Она открыла банку, понюхала. Когда его много, надух не надо, а когда мало, он такой вкусный. Берите ложку. Вдвоем. Они едва осилили треть банки. Больше не влезло. Борода у Русинова слиплась, а у Ольги блестели грудь и купальник. Они еле смеялись и нахваливали визитную карточку.